Глава 4. Один странный тип потолстел на 30 кг за 2 минуты. Поездка в такси с мертвецом. Очень это не к статье, ну, ну совсем не к статье, подумал я. Самое неподходящее время для отдыха в отдельном номере. Когда мы спустились на лестничную площадку, у меня созрел один любопытный планчик. Я молниеносно сунул ковучу за пшивро два куска льда. Он разжал свои ручищи и принялся отплясывать самбу. Я же ринулся вниз по лестнице, ракетой влетел в коридор, достиг первого этажа, бросился к дверям и очутился в объятиях полисмена. Здороваться я с ним не стал. Ударом в живот оглушил его, затем в мгновение ока английской булавкой пристегнул воротничок его мундира к брюкам и отправился по своим делам. Мне совершенно необходимо было повидаться с компаньоном. Я взял такси и велел отвезти меня домой. Дома я первым делом заглянул на кухню. На обычном месте под столом Григорий у меня оказалась. Протрезвевший, он наверняка пошёл опохмелиться. Вспомнив о выпивке, я тут же осушил два стакана бурбона. Мне сразу стало легче. Нельзя было терять ни минуты, фараоны наверняка нанесут сюда визит. Я наспех принял душ и переоделся. Да, а монеты? Открыл холодильник. Тарелка с ветчиной стоит на месте. Ей, -ей никому не придёт в голову искать деньги в ломтках ветчины. Я поливаю ветчину бульонном и снова ставлю в холодильник. Только собрался уйти, как зазвонил телефон. Снимаю трубку. Кто у телефона? Я капипа? Что ты, собери. Это звонит трам. Да я, но не надейся застать меня дома милейший трам. Если даже твои фараоны заняли все выходы и входы, меня им не поймать. Слушай, не будь идиотом. У меня нет ни малейшего желания нанести тебе визит. Может, ты сам заглянешь ко мне на минутку? Твой компаньон ждет тебя с нетерпением. Ой, прибереги-ка своей шутки для кого-нибудь другого. Да нет, ну, по послушай сам. И верно. В трубку доносится собачий лай. Очень любопытно говорю. Твой друг Каучу большой мастер. «Может, он умеет подражать и курице несушки, когда она сидит на яйцах?» «Слушай, не болтай ерунды!» — отвечает Трам и передает кому-то трубку. «Слышу голос Грега». Он лает в телефон. «Слушай, Грег!» — кричу. «Что ты потерял в этом поганом заведении?» Только Грег собирался пролавить ответ, как Трам отнял у него трубку. «Вы его арестовали?» — рявкнул я. Слушай, не мели чепухи, отвечает трам. Грек сам пришёл, чтобы выручить тебя из беды, и частично ему это удалось. Ты больше не находишься в состоянии ареста, по крайней мере, до новых распоряжений. А ты не врёшь? О, вы нет, отвечает трам. Похоже, сеньор Дан Паранка покончил жизнь самоубийством. Вчера вечером он опустил письмо на имя жены, в котором просит у нее прощения за свой ужасный поступок. Оказывается, Дан Паранко в конец разорился. Восемь дней назад бедняге пришлось закрыть фабрику барометров. Убыток был в тридцать миллионов. Письмо, это установлено с абсолютной точностью, написано рукой покойного. «Очень мило, — говорю. Но при чем тогда здесь мой компаньон?» Э — Э-э-э, твой компаньон в полном порядке. Утром он увидел, что тебя нет дома и отправился за тобой. Он добрался до виллы 432-Б и спрятался неподалеку в кустах. Когда пришел почтальон, Грег выхватил у него письмо и примчался с добычей сюда. — Вот это молодчик. — Да, компаньон у тебя что надо. Тебе остается лишь рассказать, как попал к тебе пистолет и почему он валялся возле трупа Дана Паранко. Не думай, что теперь мы будем тебя поить сахарным сиропом. Хм, нашли чем угощать, отвечаю. Все наши подозрения остаются в силе, несмотря на достоверность письма и всего прочего. Нам остается проверить, как этот сеньор Паранко умудрился застрелиться, держа средним и указательным пальцами зажженную сигарету. Ведь в этой же руке он держал пистолет. «Ну, возьми и проверь», — говорю. «Пистолет у тебя есть, сигареты тоже. Если я не ошибаюсь, я оставил свою пачку у тебя на столе». «А я их как раз и курю. Тебя это огорчает?» «Ничуть», — отвечаю. «Может, докурив последнюю сигарету, ты найдешь решение одной несложной проблемы?» Чувствую, что Трамп вовсю заработал мозгами и улыбаюсь про себя. Грег сам отыщет дорогу домой. Затем кладу трубку и начинаю соображать. Версия о самоубийстве весьма правдоподобна. Лишь мне одному известно, что когда Дан выстрелил в себя, он не держал сигарету в руках. И потом пистолет. Как он отчутился у того типа с жёлтыми глазами? Какое он имеет отношение ко всей этой истории? А жена Дана Паранка? И вот тут я хлопал себя по лбу, чёрт побери. Видимо, у меня совсем протухли мозги. Как же я забыл про ухо? Первым делом надо разыскать типа, которому принадлежало раньше это ухо. Впрочем, впрочем, лучше подождать Грега. А пока стоит ещё раз обдумать историю с зажжённой сигаретой. Когда я вошёл, она дымилась, да ещё и как? Тоже мог её зажичь и сунуть мертвецу в руки между средним и указательным пальцами, причём за 5 минут до моего прихода. Получается, что только его жена. Внезапно дверь распахнулась и влетела у Григория. Он стал меня лезать, а я погладил ему шею, потом вынул из бокового кармана уха и показал его Грегу. Грек обнюхал его и посмотрел на меня. Понял, спрашиваю? Грег направился к дверям. Значит, ему все ясно, как божий день. «Будь осторожен, говорю!» Грег в ответ громко залаял. «Либо я, либо Грег, а тыщем этого одноухого мерзавца!» Тут у меня в голове затрепыхалась одна любопытная мыслишка. «А что, если наведаться еще разочек на виллу молодой вдовы?» На ходу ополоснул глотку стаканчиком бурбона и пошел на стоянку. И внезапно я вспомнил, что оставил Блимбуст на 47-й улице. Тогда я остановил первое попавшееся такси. За рулем сидел худой низенький типчик, которого без форменной фуражки можно было бы принять за половую щетку. Я велел ему отвезти меня на 47-ю улицу. Машина тронулась, и тут я подумал, что мне, может, понадобится пушка. Я хлопнул шофера по плечу: "Остановись. И подожди меня здесь. Я забыл портсигар". Он остановил машину, я вылез и помчался домой. Вытащил из ящика пистолет, проверил, заряжен ли он, и для верности выстрелил в рукомойник. Ага, всё в полном ажуре. Такси ждало на прежнем месте. Я открыл дверцу и плюхнулся на заднее сиденье. машина рванулась вперёд. В первый момент я не понял, что меня так встревожило, но потом сообразил. Сзади шофёр оказался не таким худосочным. Вот клянусь всеми святыми, этот тип изрядно потолстел за какие-то 5 минут. Шея у него стала как здоровенный окорок, который еле-еле запихали в узкий воротник рубашки, а фуражка что-то уж Слишком мала для круглой, словно тыква, головы. Я взял его за плечо. «Эй, блондинчик!» — говорю. «Ты мне потом дашь рецепт, как потолстеть в одну минуту. Договорились?» Я вытащил пистолет и пощекотал дулом шейный окорок. «Не глупи, — говорю. Соблюдай правила уличного движения и вези меня, куда тебе велели». Он кивнул и сбавил скорость. «Да». В скуре я обнаружил, что на сиденье возле шофёра лежит свёрток, и из него высовывается чей-то ботинок. Я протянул руку и расстегнул у этого субчика пиджак. Из-под лёг оттуда пистолет, фингал свинчатку и чугунный пестик. Мой шофёр что-то промычал и плюнул в окошко. А я поудобнее устраиваюсь на заднем сиденье. И думаю, посмотрим, куда он меня отвезет. Вижу, сворачиваем на сорок седьмую улицу. Эй, ты, говорю, вези меня, куда приказано. Он кивнул и остановился в двух шагах от моей машины. Да, говорю, твои хозяева любезные люди. Мы оба вылезли из машины. Я сунул пистолет в карман, но руки не опустил. А теперь, говорю, развяжи-ка этот сверток. тоlstek влез в машину, пошуровал там Атама, затем выбалок на тротуар того типчика. Бедняга от слабости и страха на ногах не держался. Я пощекотал его слегка рукояткой пистолета, и он сразу же увытянулся в строку. Ну всё, говорю, а теперь мотай отсюда. Этот мозгляк долго себя упрашивать не стал. На тротуаре остались я и жирный боров. Ростом он был пониже меня, но много толще. Но говорю: "А что теперь будем делать?" Продолжим нашу прогулку. Тостек показал на мою машину. "Влезай", говорит. "Повезу машину я". Тостек сел за руль, я устроился рядом, и мы помчались. Я заметил, что он умело притормаживает на перекрёстках, не обгоняет машины на спуске, уступает дорогу велосипедистам. "Слушай, я беру тебя личным шофёром". Я думал, что толстяк повезёт меня за город, в самые глухие места, ну, скажем, на заброшенную ферму. И вот я здорово ошибся. Вот этот странный тип выехал на центральную площадь, сбавил скорость и стал оглядываться по сторонам, словно искал знакомую улицу. Наконец, свернул вправо на довольно широкую, но тихую улицу. Миновав два больших здания, он подъехал к тротуару и плавно затормозил. «Что, прибыли?» спрашиваю. В этот момент раздался слабый треск. Толстяк вдруг раскрыл в ужасе глаза, словно увидел, что на него грузовик прет. Вскрикнул и ткнулся носом в руль. В ту же секунду открылась задняя дверца, и на землю спрыгнула тень. Я молниеносно выскочил из машины и вижу, люди спокойно идут по своим делам. Мчатся машины, а убийца словно испарился». Левая дверца осталась открытой. И я в сердцах её захлопнул. Потом занялся толстяком. Бедняга всерьёз отдал концы. В спине у него дыра. Ясное дело, его подстрелили из пистолета с глушителем. Похоже, всё это было продумано заранее и разыграно как по нотам. Завёст стек привёз меня на такси к моей машине, а в ней уже прятался убийца. На. <смех> да, Всё это надо хорошенько обдумать и выпить стаканчик бурбона. Я открыл приборный щиток, вытащил бутылку, но она оказалась пустой. Я вынул пробку и попытался заткнуть ею дырку в сиденье у толстика, а не то запачкает кровью сиденье, а потом отмывать их. Чёртный дрищ. Пришлось завернуть пробку в носовый платок. Не, ну а что мне делать с медведцом? Выгрузить его на тротуар? Нет, лучше скинуть где-нибудь на край, не в первую же яму. А пока не мешает осмотреть карманы бедняги. С огромным трудом я перетащил его на соседнее сиденье. Такое ощущение, будто в спине у него застряла необычная пуля, а 10-килограммовый снаряд. Наконец-то мне удалось устроить Тостика в такой позе, точно он спит. Я сел за руль и дал газ.